Смуглые лица, такие яркие при свечах, теперь были ужасны. Лица лимфатические, такие белые, такие нежные, когда они не изнурены усталостью, позеленели. Губы, еще недавно такие прелестные, алые, а теперь сухие и бледные, носили на себе постыдные стигматы пьянства. Мужчины, видя, как увяли, как помертвели их ночные возлюбленные, точно цветы, затоптанные процессией молящихся, отреклись от них. Но сами эти надменные мужчины были еще ужаснее. Каждый невольно вздрогнул бы при взгляде на эти человеческие лица, с кругами у впалых глаз, которые осекленели от пьянства, отупели от беспокойного сна скорее расслабляющего, чем восстанавливающего силы, и, казалось, ничего не видели. Что-то дикое, холодно-зверское было в этих осунувшихся лицах, на которых физическое вожделение проступало в обнаженном виде, без той поэзии, какую приукрашивает их наша душа. Такое пробуждение порока, представшего без покровов и румянца, как скелет зла, ободранный, холодный, пустой, лишенный софизмов ума и очарования и роскоши, ужаснуло неустрашимых этих атлетов, как не привыкли они вступать в схватку с разгулом. Художники и куртизанки хранили молчание, блуждающим взором окидывая беспорядок в зале где все было опустошено и разрушено огнем страстей. Вдруг поднялся сатанинский хохот. Этот тайфер, услыхав хриплые голоса своих гостей, попытался приветствовать их гримасой. Глядя на его потное, налившееся кровью лицо, казалось, что над этой адской сценой встает образ преступления, не знающего укора в совести. «Смотрите красную гостиницу». Картина получилась завершенная. То была грязь на фоне роскоши, чудовищная смесь великолепия и человеческого убожества. Образ пробудившегося разгула после того, как он алчными своими руками выжил все плоды жизни, расшвыряв вокруг себя лишь мерзкие объедки, обманы, в которые он уже не верит. Казалось, что смерть улыбается среди зачумленной семьи ни благовоний, ни ослепительного света, ни веселья, ни желаний, только отвращение с его тошнотворными запахами и убийственной философией. Но солнце, сияющее как правда, но воздух, чистый как добродетель, составляли контраст с духотой, насыщенной миазмами, миазмами оргии. Несмотря на привычку к пороку, Ни одна из этих молодых девушек вспомнила, как она пробуждалась в былые дни, и как она, невинная, чистая, глядела в окно деревенского домика, обвитая жимолостью и розами, любовалась утреннюю природой, завороженную веселыми трелями жаворонка, освещенную пробившимися сквозь туман лучами зари и прихотливо разубранную алмазами росы. Другие рисовали себе семейный завтрак, стол, вокруг которого невинно смеялись дети и отец, где все дышало невыразимым обаянием, где кушанье были просты, как и сердца. Художник думал о мирной своей мастерской, о целомудренной статуе, о прелестной натурщице, ожидавшей его. Молодой адвокат, вспомнив о процессе, от которого зависела судьба целой семьи, Думал о важной сделке, требовавшей его присутствия. Ученый тосковал по своему кабинету, где его ожидал благородный труд. Почти все были недовольны собой. В это время, смеясь, появился Эмиль, свежий и розовый, как самый красивый приказчик модного магазина. «Вы безобразнее судебных приставов!» — воскликнул он. «Сегодня вы ни на что не годны!» «День потерян. Мой совет — завтракать». При этих словах Тайфер вышел распорядиться.